Глава двенадцатая Пришло слово, и в пыли выпрямил я, наконец, спину, и оглядел детей своих, что еще стояли. Трона тени более не было, из полутьмы вылетали драконы, заполняя воздух воплями ярости и разочарования. Так я узнал, что ему удалось. Он обхитрил всех, но какой ценой! Я посмотрел на груды тел, на чудовищно высокий уровень воды у проклятого берега, Кровь потоками текла по склону, туда, где возвысились каскады полосат обогряного света, где все еще зияли раны. Шла очередная волна. Нам не выстоять. Из лесов в тот миг полнейшего отчаяния вышли трое. Я поглядел на них, и в истерзанной душе родился проблеск надежды. Престол, Скипетр и Корона. Отрывки из книги 11 «Восход Харат». Сокровищница коралла. Умница, шатаясь, выбралась из давки. Она была залита кровью. Ослепительная белизна пляжа потрясла ее. В глазах все кружилось. Женщина упала на колени, потом на бок. Отпустила меч, но рукоять лишь через миг с хлюпаньем оторвалась от ладони. Другой рукой стащила шлем. Удар меча оставил длинную зазубренную прорезь в металле. Дыру заполнили окровавленные волосы и куски подшлемника. Она позволила шлему упасть. Страшные звуки боя затихали. Небо кружилось перед глазами. Рваные фрагменты света плавали в сумраке. «Ах, коротышка, он нас предупреждал. И так, и эдак. Предупреждал. Ходил взад и вперед, вытаскивая и вкладывая в ножны проклятый клинок. Снова и снова. Ты можешь думать о том, что будет». Можешь пытаться вообразить это умом, что сделают воины, куда пойдут солдаты, но это же не подготовка. Вовсе нет. Крики кажутся такими далекими. Приливы жуткого лязга, пасть разрыва, сплошные клинки, копья и мечи, ножи и топоры. Эта пасть пережевывает людей на кровавые кусочки, железные зубы рвут и режут, и нет конца аппетиту. пока находятся новые люди, готовые туда прыгнуть. Ей было жарко. Пропотевший ватник натер подмышки. Она задыхалась от собственной вони. Что же, мы назвали себя капитанами. Правда, коротышка? Умеющими отдавать приказы, умеющими выглядеть важными птицами, рядом с принцем, рядом с горсткой отборных солдат, которых он зовет дозором. Мы с тобой, коротышка, стали офицерами в армии глупцов. Теплая кровь залила уши. Сначала левая, потом правая. Все звуки потонули в ее шелести. «Не океан ли я слышу? Океан крови? Интересно, это будет последним звуком? Милый океан, призови же мою душу. Я снова поплыву. Дай мне снова нырнуть в воду». Что-то заставило задрожать песок. «Нет, они не отстанут. Они прорвутся», как он и сказал. «Она не капитан». Она не знает, что должен делать настоящий капитан. С первого мгновения, когда раскрылась брешь, когда свет сверкнул огненным языком, когда к ним прорвались все те голоса из-за барьера. Она видела Едана де Рига, шагающего к разрыву. Его дозор строился. Солдаты стали вожаками для первых шерен клетерийских добровольцев. Там был и Витал. Торопливо взбирался по крутому склону, уходил в лес. «Весть королеве Харкинаса. Битва началась!» Умница снова поглядела на разрыв. «Ставь наемников впереди, там, где им не сбежать, не раскидав самых твоих преданных солдат. Они пришли ради добычи. Но добыча не удержит мужчин и женщин, если дело станет слишком жарким. Эти островитяне-элитерийцы. Они мой народ. Мой!» Она взяла меч и побежала к высокому береговому уступу. Оружие неловко висело в руке. Оно ее, честно сказать, пугало. Умница боялась поранить себя, а не какого-нибудь вопящего врага с выставленным копьем. Где коротышка? Где-то в толпе. Мы словно разбуженные пинком термиты. Кто-то вопил. Мать, чье дитя только что вырвалось из объятий и пропало в давке, держа и меч, копье или пику. Типичная для мира сцена, для любого мира, и на той стороне барьера, чья-то мать вопит, потеряв из виду любимого отпрыска. Она споткнулась, упала на колено и выблевала на костное крошево пляжа. Закашлялась, сплюнула, чувствуя, как расцветает внутри странная пустота. Казалось, ее мозги свободно плавают в теле, ни к чему не прикрепленные. Она слышала рев, звук битвы. Нет, такого она ни разу еще не слышала. «Бегство с литерийских берегов было совсем другим. Тогда голоса полнились страхом и болью, тоской обманутых надежд. Голоса звучали плаксиво. Против дисциплины Едана де Рига и его элиты у столь жалких противников не было ни шанса. А тут другое. Вырвавшийся из разрыва звук сам по себе заставил обороняющихся сделать шаг назад. Триумф и злость! Они пробились. Наконец они здесь!» Проклятый враг их не остановит, даже не задержит. тисты ли Асан полились на пляж, подпираемые сзади толпами сотоварищей, горизонтально выставив острия копий. Умница заставила себя встать, заставила себя пойти вперед. Она еще плыла, но зрение стало неестественно острым. Она увидела, как люди в первой линии элитерийцев нелепо подпрыгивают в воздух, дергая головами, широко разивая рты. Враги подняли их на копья. Меч выскользнул из руки. Умница одурела, неловко развернулась, отыскивая оружие. Кто-то налетел на нее, сбил с ног. Она закашлялась, сплевывая мелкий песок. «Где же меч?» «Вон там». Она поползла. Запорошенная рукоять больно впилась в ладонь. Капитан утерла пот, поглядела на брешь. Странно, но строй элитарийцев стоял и даже отбивался. Они удерживали Леосан на краю прохода. Сзади сильно напирали, добровольцам ничего не оставалось, как стоять и даже двигаться вниз. Там и тут появлялись прорехи, и истерзанные тела оттаскивали назад. Обе ведьмы были среди раненых. У каждой кинжал в руке. На глазах умницы Сквиш встала на колени какой-то женщины, осмотрела рану и, качнув головой, вонзила острие прямо в сердце Литерийки. Затем передвинулась к другой жертве боя. «Трахнутые убийцы!» Пули забивала корпе и рану в баку мужчины, звала насильщиков. На высоте берега создался второй пункт для раненых. Там лекари останавливали кровь, зашивали раны, отпиливали конечности. Рядом уже вырыли яму в песке для ампутированных рук, ног, для бойцов, умерших в руках хирургов. Какая организация? Мы планировали, да, припоминаю, мы это планировали. То, что сейчас творится. Умница с трудом встала. «Они держатся!» – пропыхтела она. «Они держатся!» «Капитан!» – какой-то мальчишка подбежал к ней. Она его прежде не встречала, до ужаса тощий, скоростый на губах. Литериец. «Кто тебя послал?» «Капрал нить из дозора, правый якорь, раненый вынесен из строя, госпожа! Вы нужны принцу, чтобы принять командование над взводами фланга, госпожа!» «Толчок странника!» Она облизала губы. Внизу живота ныло, словно в мочевом пузыре накопилась кислота. Взгляд вниз на меч. «Госпожа!» Проклятый молец смотрел на нее. Сочащиеся язвочки вокруг рта. Грязь на лице. Она видела, как он испуган. Сирота, чья новая семья истребляется прямо сейчас, на глазах. Он принес слово принца. Нашел ее. Сделал все, что приказал Еден. «Он занимается тем, чем и должен. Выполняет приказы». Держится чести, хотя впал в отчаяние, как все мы. Ну, кончай глядеть вот так. «Веди меня», — сказала она. Словно малыш, желающий искупаться, он взял ее за руку и утянул на пляж. Вон тесной толпы заставила ее поперхнуться. Пот и рвота, страх моча и кал. Как можно тут сражаться? Умница едва не вырвала руку из холодной ладошки ребенка, Но чужие руки уже тянулись со всех сторон, люди наклонялись, что-то вопили, умоляющие взоры, клубящиеся серым зернистым облаком паника. Ноги натолкнулись на человека, ползущего на четвереньках. Она попыталась перешагнуть, потом поглядела внимательнее, если и сражен, то лишь страхом. Мысль вызвала всплеск ярости, она застыла на месте, развернулась кругом. «Встань, поганый кусок говна! Они там умирают! За тебя! На ноги!» В этот раз ей удалось вырваться из схватки мальчугана. Умница схватила мужчину за волосы. «Вставай! Идем со мной!» Те, что были рядом, смотрели, выпучивали глаза. Она видела, как взгляды становятся тверже и гадала почему. «Веди, парень! Стройтесь в линию, быстро! Ты, солдат, даже не думай улизнуть!» «Слушайте меня! Я знаю, что делаю, потому что уже делала!» Она уже различала их голоса. «Смотри, капитан! Там... Капитан Умница, видели?» Она удавила труса. «Убила!» «Умница убила труса прямо у меня на глазах!» «Боги подлые!» — пробормотала она. Мальчик оглянулся и полез вперед между двумя солдатами. Глаза его вдруг засияли. И она тут же увидела острия копий, сверкающие и отскакивающие от щитов, лязгающие о мечи и андийские пики. В первый раз мельком различила лицо Леосан, длинное, узкое, тощее, но... «Клянусь странникам, они как Анди, точно такие же!» «Белокожие, не чернокожие. И это все?» «Вся разница, чтоб вас...» Глядящие на нее глаза были светло-голубыми, до да ужаса юными. Их несло друг к другу. Она увидела его страх. Ужасающий, безумный страх. «Нет!» — шепнула она. «Не надо, прошу! Иди назад!» Секира врезалась в висок Леосан. Кости треснули в глубине раны. Полилась кровь из глаз, носа, рта. Оставшийся глаз вдруг стал плоским, слепым. Юнец упал, пропав из вида. Умница застонала, душа разрывалась от слез, нос забился. Она вынуждена была дышать ртом. Она видела сквозь туман в глазах, а свет лился и лился, перемежаясь с тенями. Лился и лился. Какая-то литерийка подалась назад, схватила ее за руку, запачкав кровью, подтянула к себе. «Капрал нить сказал, что скоро будет, госпожа!» Что же, ей придется вести беседу прямо здесь, когда битва кипит почти на расстоянии руки? Куда делся молец? Нигде не видно. А ее трус? Вон там, вдруг вылез в первый ряд и вопит, принимая на щит чей-то бешеный удар. «Что с ним?» «Капитан?» «Нить! Что с ним стряслось?» «Потерял руку, госпожа! Пошел, чтобы зашили! Сказал, скоро вернется!» Женщина встала лицом к строю, возвысила голос. «Капитан Умница командует!» Похоже, никто не обратил внимания на ее слова. Потом Умница почуяла изменения в воздухе, как будто уши заложила. Нечто закипело прямо вокруг нее, полилось дальше. Отовсюду раздавался рев. Фланг содрогнулся и тяжело двинулся навстречу Леосан. Словно пойманное течением, Умница потащилась за всеми. Наступила на что-то, подвернувшееся под ногу, опустила взгляд. Мальчик глядел на нее. Но нет, он ни на что не глядел. Язвочки вокруг разинутого рта стали черными от грязи. «Ох, иди, вымойся!» А потом под ногами остались лишь лиосан, исковерканные, свернувшиеся клубками в лужах крови, зияющие раны, сломанные копья, мокрая одежда, пустые лица. Она слышала другие крики и понимала, понимала, что весь литерийский строй движется вперед, ряд за рядом. «Пошли в свою поганую конуру, псы, жалкие твари! Пошли прочь!» — заорала она. «Прочь! Это наше! Это наше!» Крик тут же был подхвачен. Она видела, Леосан пятятся. Видела, ряды врагов отступают, а литерийцы снова и снова накатываются на них. Перед ней вдруг возникла прогалина. Леосан упал на колено. Плечо разрублено, рука бесполезно болтается. Он видит ее, пытается встать. Старый, лицо осунувшееся, блеклые глаза. Умница неумело взмахнула мечом, но вложила в удар всю силу. Отлетела челюсть. Клинок глубоко вошел в шею. Кровь забрызгала все и всех. Испуганная горячим потопом, она сделала шаг назад. Этот шаг спас ей жизнь. Выброшенное копье коснулось головы, впилось в шлем. Она чувствовала, как острие вгрызается в скальп, скрежещет по кости. Тут ее потянули назад. Грузный мужчина подтащил ее к себе. «Да ладно, не ныть! У тебя ж голова еще на месте! Не видела мой меч? Я потерял поганца, но он еще зажат в руке. Сразу узнаешь, а?» Он согнулся, подобрал топор лесоруба. этом странника в ухо! Что это за хрень?» «Да ладно, не ныть. Я же обещал вернуться, капитан, умница. Я тут начал, я намерен тут и закончить». «Нить? Нить не ныть? Так тебя прозывают?» «Это наше!» — выпивали и выпивали вокруг. Руки ухватили ее, подняли. Первая схватка с Леосан, первый глоток всего. Резни, боли, гнева, угасающего света. «Всего, всего!» «О, боги, всего!» Она вдруг растолкала окружающих. Зажмурилась от ослепительного блеска берега. Щупальца мучительно содрогающегося света завертелись над головой. Вниз. На колени. Вниз. На бок. Меч и шлем долой. Звуки стихают. Угасают. Кто-то встал коленями на левое бедро. Заморгав, она увидела сквиш, нож в окровавленной руке. «Даже не думай!» – зарычала умница. Ведьма ухмыльнулась и пропала. Конец вылазки. Несколько лиосан сошлись к месту разрыва, волоча раненых товарищей и скрылись в слепящем свете. Меч Еда над Рига был невообразимо тяжелым, и он позволил острию утонуть в промокшем песке пляжа. «Принц!» «Иди к передовой линии, сержант. Пусть вынесут раненых и мертвых». Он посмотрел на брешь. На почернелое, слезящееся пятно светопада. Слишком сильно поврежден, чтобы чудесным образом закрыться на его глазах, но первый натиск врага отбит. Лиасан унесли с собой как можно больше мертвых, но десятки и десятки тел еще валялись у края берегового обрыва. «Отряди команду собирать их напротив разрыва. Создайте стену, но действуйте осторожно. Пусть убедятся, что павшие действительно мертвы или безвредны». «Слушаюсь, господин!» Он поднял голову, когда тень пронеслась за светопадом, как раз выше раны. Оскалил зубы. Сзади подали голос. «Было теснее, чем мне нравится принц». Он повернулся. «Бедак! Последний рывок твоя забота?» «На крайнем правом фланге», — отвечала та. «Нить!» — готов поклясться, это был женский крик. У него руку отрубили, к счастью, кровью не истек — Капитан-умница приняла командование флангом, господин. Нить вернулся как раз вовремя, чтобы вогнать топор-лесоруба в черепушку последнего Леосан. Так сильно, что сломал рукоять. Едан нахмурился. «Что делал в наших рядах топор-лесоруба? Мои приказы насчет оружия были совершенны... Кстати, сержант, соберите лучшее оружие Леосан, если вас не затруднит». «Планы насчет трофея, принц?» «Какого трофея?» Она кивком указала на меч. Он поглядел. Голова Леосан насажена на лезвие, полуотрубленная шея еще соединена с телом. Едан хмыкнул. «Хм, то-то он тяжелый». Ян стояла на опушке леса, следила, как носят тела, как швыряют в яму отрезанные конечности и целые трупы. Все казалось нереальным. Торжествующие, непомерно утомленные литерийцы садились, не нарушая строя, чтобы успокоить дыхание, проверить оружие и доспехи, взять мехи с водой у засновавших по рядам юношей. «Думают, что победили». Без Еданы и его дозора первая шеренга была бы быстро смята, но теперь выжившие петушатся, готовые лопнуть от гордости, в первой схватке нечто выковано. «Она видит...» Она чувствует. Боевую силу нельзя просто собрать. Нужна жестокая кузница, нужны языки пламени, нужна закалка в крови. Ее брат устроил здесь именно это. Но этого недостаточно. Она видит, как смотрят на берег Шайхи. Как она сама. Ядан не намерен тратить ширинги элитерийцев, словно малоценных застрельщиков. Не теперь, когда он их закалил. Он отведет их назад, создав резерв для следующего боя. «Они проверяли нашу стойкость. Теперь мы узрим настоящее буйство. Если они захватят плацдаром, через преграду пролезет дракон. Ее шайхи глядят, да и думают о своем времени. Придется им самим встать против Леосан. Немногие среди элитерийцев обучены солдатскому ремеслу, как и среди шайхов. Но там будут дозорные едана, твердые, словно камни в потоке». пока они начнут падать. Они могут многое. Они драгоценный ресурс еда но ему придется посылать их снова и снова. Когда они начнут погибать, что ж, останутся лишь немногие ветераны из Летера и моих шайхов. Так логично. Но, дорогой брат, в этом ты сильнее всего, правда? Как я могу преклониться перед этим? Поступив так, не сделаю ли я происходящее неизбежным? Нет, я не склонюсь. Но я займу место среди своего народа, на том гребне. Я знаю, как драться. Пусть не ровня Едану, но чертовски хороша. Это записано в душах королевского рода. Стоять здесь, держать первый берег. Стоять здесь и умирать. Они нагромождают трупы Леосан, складывая стену поперек бреши. Жест, столь же презрительный и сколь обдуманный, как все делаемое Еданом. Разъярить врага. Бойтесь, Асан? он сделает ярость залогом вашего поражения. Вы не сможете разъярить брата. Он не таков, как вы, не таков, как мы. Его армия пойдет следом. Они взглянут на него и примут дар в душе. Холодный дар, безжизненный. Все они изменятся. Твоя армия, брат, мой народ. Мне не победить, но и тебе тоже. Она сняла оружейный пояс с ветви упавшего дерева, застегнула на бедрах, опустила на голову шлем, защелкнула пряжку, натянула перчатки. Люди заметили, поворачивались лица, все смотрели, как королева собирается в бой. Но что они думают? Почему вообще на нас смотрят? На брата? На меня? Смотрите, куда завела вас наша любовь к народу. Смотрите на изуродованные, лишенные жизни тела, что падают в яму. Они следили за спокойной, молчаливой женщиной, готовящейся к битве. Они не ведали, разумеется, какие вопли раздаются в ее голове, какие отчаянные крики, какая ядовитая безнадежность гложет такого скрытых страхов. Нет, они ни о чем не знали. Она увидела брата, взмахивает рукой, отдает приказы. Тут он повернулся и поглядел на нее издалека. Не поднять ли руку, не признать ли его достижения? Первый триумф. «Может, ей вытащить меч и воздеть над головой? Ответит ли он тем же?» «Не шанса. Но тогда посмотрите на меня. Видим друг друга и не делаем ничего, чтобы протянуть руку через пропасть. Как бы мы посмели? Мы, заговорщики, устроившие резню собственного народа». Ян-Тавис нашла вестового. «Арос, донеси новости королеве Друкорлот. Прорыв остановлен. Приемлемые потери. Ждем новой атаки». Молодая женщина поклонилась и поспешила в лес. Когда сумрак снова поглядела на берег, брата видно не было. Отныне это стало своего рода дорогой. Белая пыль промочена кровью и стоптана до состояния бурой грязи. Прямое древко копья между брачными вратами Саренаса и Брешью. Содрогаясь, Арапал Горн следил, как приближаются повозки с ранеными. По обеим сторонам узкой дороги легионы готовились к настоящему штурму. Поворачивались головы, все смотрели на скользящие мимо потрепанные остатки отряда отчаянной надежды. Что же, разве не доказательство? Харкинас снова занят, адские шайхи вернулись, или кто-то вроде них, полной решимости защищать брешь. Что за безумие? Он глянул вверх, увидел четырех из тринадцати, все еще в форме драконов, Широкие крылья отсвечивают золотом под бесконечным светом. Драконийская кровь завладела ими, понимал он. Они сдались хаосу. Среди них и паты руля, некогда бывшие ему другом. «Сын света», — шепнул Горн. «Берегись избранников своих, ибо вздымается кровь олеинтов, затопляя нас прежних». Дверь позади распахнулась, с треском ударившись о каменную стену. Карапал вздрогнул, но не обернулся. «Если бы ты следил, брат!» «Я так и сделал». Когда Кадагарфант выругался и метнулся к Карапалу, опустил руки на алебастровый парапет. «Последний натиск! Мы почти пробились! Видишь, мои дети все еще на крыле! Где остальные?» «Владыка, грива хаоса их пугает. Если отдаваться ей слишком долго... Сын Света, вы можете потерять контроль». «Когда я перетекаю, они отлично осознают мою власть, мое доминирование. Что еще нужно, чтобы согнуть их под мою волю? Ты вправду веришь, будто я не понял истинную суть Элейнтов?» «Риск, мой владыка». «Устрашает тебя, верно, брат?» «Боюсь, мы можем потерять контроль над собственным народом, владыка, и не вследствие порочности цели или неумелого руководства, и парте Руля и его сестры более не перетекают. Кровь Элейнта взяла их». «Похитила разум. Коль они перестали быть Тист или Асан, долго ли ждать, когда наша цель станет им ненужной, когда они обретут собственные амбиции?» когда Фант долго молчал, потом склонился над стеной, взглянул вниз. «Прошло долгое время», — произнес он задумчиво, — «с той поры, когда мы в последний раз вешали предателя на белой стене. «Брат, думаешь, мой народ начал забывать? Нужно напоминание?» Арапал Горн обдумал вопрос. «Если сочтете нужным, владыка?» Он не сводил глаз с колонны, бредущей к брачным вратам. «Вот новость», — сказал сын Света. «Владыка?» «Не вижу в тебе страха, брат». Грива хаоса, дурак. Она пожирает страх, словно сочное мясо. «Я всегда буду служить вам, владыка». «Так усердно вижу я, что готов рискнуть жизнью ради правдивого слова». «Возможно, как сделал я однажды, давным-давно, когда мы были другим народом. Если так, скажу еще вот что. День, когда вы перестанете прислушиваться ко мне, станет днем нашего поражения». Голос Кадагара был столь тих, что Арапал едва разобрал, что тот говорит. «Ты теперь так важен, брат». «Верно, владыка». «Почему?» потому что я последний из целого народа, к кому вы еще прислушиваетесь, владыка. Вы смотрите вниз на проклятую стену и что видите? Храбрых воинов, не соглашавшихся с вами, гниющие останки нашего священства». Кадагар прошептал. «Они встали на пути элейнтов». «Встали, владыка, и теперь мертвы, а четверо из тринадцати не вернутся». «Я могу ими командовать». Пока их развлекает видимость подчинения, да, владыка». Затуманенные глаза смотрели на него. «Ты подошел близко, брата Рапалгорн. Очень близко!» «Если мои советы измена, приговорите меня, владыка. Но страха не увидите. Не в этот раз и никогда больше». Кадагарфант зарычал, потом сказал спокойнее. «Не время. Легионы готовы. Ты мне нужен внизу, во главе приступа». Враг за брешью оказался на удивление слабым. «Слабым, владыка?» «Я приму от тебя смелые слова, брат, но не откровенную наглость». «Простите, владыка». «Слабым. Да, кажется, это не настоящие шайхи. Совсем лишены крови Анди. Думаю, они наемники, купленные потому, что в Харкинасе слишком мало тиста Анди для прямого отпора. Я даже решил, что шайхов больше нет. Пропали как кошмар на заре». «Они сражаются удивительно хорошо для наймитов, владыка». «Таковы уж люди, брат. Решили что-то, и тогда их не столкнешь. Придется срубить всех и каждого, пока не останется живых». «Надежнейший способ победить в споре», — согласился Горн. Кадагар схватил его за плечо. «Ты лучший! Возвращайся в стан живых, старый друг. Сегодня мы завоюем берег. Ночью будем пировать в высоком дворце Харкинаса». «Владыка, могу я спуститься и возглавить легионы?» «Иди, брат! Скоро ты увидишь меня высоко над головой!» Арапал помедлил. «Примите последний совет, владыка». Лицо Кадагара омрачилось, однако он кивнул. «Не становитесь первым из тринадцати, прошедшим сквозь брешь. Предоставьте это и парту Эруле или его сестрам». «Почему же?» «Потому что враги знают, мы здесь». «Одиночники или настоящие леинты. Они строят планы, как нас приветить. Используйте руля, чтобы раскрыть их замыслы. Потерять вас, сын Света, недопустимо». Бледные глаза Кадагара впились ему в лицо. Владыка кивнул. «Друг, я сделаю, как ты просишь. Иди». «Отец Свет, этого ли ты желал?» Что ты замыслил, когда выехал из города через ворота, названные в честь твоего брака и возглавил процессию в Королевство Тьмы? Ты мог вообразить, что положишь конец миру? Возьми в руку скипетр, подойди к трону. Есть старая пословица. Любая корона оставляет кровавый круг. Я всегда гадал, что же это значит? Где тот круг? Ближнее окружение правителя? Или еще ближе, на лбу, словно след круглой бритвы? Арапалгорн Горн шагал по обочине кровавой дороги. Он мог бы перетечь в форму дракона, мог бы взвиться высоко, за миг достичь бреши, сесть на старые камни разрушенного дворца, покрытые затейливой веселой резьбой. Но что сказали бы воины? Поистине нас ведут драконы, порченная кровь, убийцы Киссабана. Разве он не Тисталиасан? Именно. Сейчас и сколько продержусь. и я готов им показать. Пусть видят меня, идущего рядом. Солдаты готовы. Он видел это. Мог почерпнуть у них силу, уверенность и, в свою очередь, использовать дары ради их блага, как делают они, видя его. Я должен поговорить с ними, придумать слова. Что я скажу? Нас ждут наемники, люди. Их можно сломить, ибо волей их куплена. Если волей можно торговать, словно удобной одеждой, она изнашивается, как та одежда. «Нет, скажу проще. Скажу, что монета не купит правоты. Против нашей воли люди ничтожны. Нужно всего лишь давить достаточно сильно и достаточно долго. Говори уверенно, да. А потом подумай о любви, ставшей пустым местом внутри тебя. Пусть оно заполнится яростью и желанием». Леосан достаточно много знают о людях. Они путешествовали сквозь дыры в завесе, которые иногда удавалось пробить жрецам или магам. «Испытывали понятие о правосудии», – сказал один его старый друг. «Небольшие отряды, двигавшиеся без точной цели, но с усердием. Путешествия случались достаточно часто, чтобы отряды возвращались со сведениями о странных, слабых, однако плодовитых существах, людях. Краткоживущие, с ущербным разумом, не способные планировать на многие годы вперед, еще менее способные обдумывать недавнее прошлое». «Конечно, бывают исключения». Великие вожди, провидцы, тираны, но даже они чаще ищут самолюбивой личной славы, в крайнем случае бессмертной памяти. Смехотворно. Подходя к разрыву, Арапал гадал, есть ли великий вождь среди людских наемников. Такое было возможно, однако он сомневался. Славные некогда врата давно стали руинами. напоминание о браке, пролившем крови, больше, чем можно вообразить. разрушившим три цивилизации, уничтожившим целый мир отец свет знай ты заранее отвернулся бы, принес в жертву личное счастье ради блага народа и ее хочется так думать да ты принес бы себя в жертву ибо был лучше любого из нас, а теперь твои дети мечтают отомстить за твою неудачу, но все что мы можем сделать не послужит благу. Ладно, нам не интересно латание старых ран, Погляди на врата и поймешь. Перед брешью было расчищенное место. Вокруг самой раны виднелись лишь груды трупов, смутные, эфемерные, засочащимся светопадом. Видя тела, Арапал кривил губы. Глубоко внутри вздымался прилив ярости. Ярости Леосан, ярости Драконида. Он шагнул на прогалину, повернулся к соратникам. «Братья, сестры!» «Видите, что люди делают с павшими? Они не желают почтить достойного врага. Они думают, что ужасная стена нас испугает. Сын Света взирает на нас с раскатов белой стены. Сын Света сказал, сегодня мы завоюем королевство тьмы, захватим Харкинас. Мы знаем, что нас ждут. Что ж, пойдем навстречу, братья, сестры, идем навстречу!» Ответный рев показался ему физическим ударом. Он был только рад. «Их гнев не ведает меры. Их правота неколебима. Кадагар прав. Мы пробьемся». Он встал лицом к разрушенным вратам, сверкнул глазами на брешь, выхватил меч, воздел над головой. «Седьмой легион! Построение стрелы! Кто поведет?» Сзади раздался грубый голос. «Я поведу, Горн. «Гайлар Фрой поведет!» Гейлар, надо было догадаться. Гейлар, у людей есть командир. Найди его. Убей!» «Клянусь исполнить, Арапалгорн! Клянусь!» Сгрудившаяся за спиной сила вызывала в Арапале дрожь. Приступ разметает людей. Отсюда до того леса, до города. Дворец, залитый кровью. Сын света на троне со скипетром в руке. И если мать-тьма обитает в храме, они ее убьют. Нас не остановить. Не в этот раз. Тени сверху. Он поднял взор. Три дракона, потом четвертый. Такие нетерпеливые. И парты руля. Думаю, ты жаждешь трона. Думаю, намерен его забрать. Леосан, седьмой легион, опустить копья! Развернулся, переместился вправо. «Гайлар готов. Все они готовы. Ощетинились, ждут сигнала, отчаянно желают рвануться вперед, пробиться сквозь стену из трупов, пробиться на берег и начать резню». Арапал Горн молча опустил меч. Сандалат Орлот, королева Высокого Дома Тьмы, правительница Харкинаса одиноко бродила по дворцу, удивлялась, куда исчезли призраки. Они должны бы наполнять старинные залы, шептать в коридорах и переходах, таиться в ольковых и дверных проемах, пытаясь вспомнить прежние дела, вызывая слабыми, отраженными от прошлого голосами к любимым. Она на ходу касалась стен, ощущая твердость полированного камня. Королева оказалась далеко от скудной обслуги, обитающей ныне во дворце. «Охотящиеся призраки. Камень, словно кожа, но кожа тонка». Она помнит все это иным, живым. Стражи и гости, просители и слуги, жрицы и знахарки, вассалы и ученые, заложники. Кружатся каждый в своем чудном потоке, словно струи крови в бьющемся сердце. Стук истершихся сапожков эхом отдавался в узком коридоре. Ступени под ногами были узкими и выбитыми, велись по крутой спирали. Она встала, задыхаясь, когда лица коснулся сквозняк сверху. «Помню. этот сквознячок. Помню его. По лицу, по шее, вниз к голым лодыжкам. Я любила бегать. Когда это было? Наверное, когда я была девочкой. Да, ребенком. Когда же?» Правое плечо снова и снова задевало за стену. Она забиралась все выше. Скошенная крыша прохода давила на голову. «Почему я бежала?» «Наверное, некое предчувствие будущего». но для той девочки убежища не нашлось. Где бы? И вот она снова здесь. Сотни и сотен лет спрессовались камнем под ногами. «Хватит бегать, дитя! Конец! Хватит бегать! Даже воспоминание меня ранит!» Сандалат дошла до верхнего этажа. Маленькая мощеная площадка, дверь черного дерева под аркой. Железная ручка сделана из трех кругов цепочки, образующих довольно жесткое кольцо. Она смотрела и вспоминала, как в первый раз коснулась ручки, потянула, чтобы открыть дверь. «Комната заложницы! Ты для нее рождена, в нее заключена, пока не придет день и тебя не отошлют. День, когда некто заберет тебя. Комната заложницы, дитя! Ты даже не знала, что это значит? Нет, это был твой дом». Она протянула руку, схватилась за кольцо. Один рывок, и что-то сломалось за дверью, упало с лязгом. «О, нет-нет-нет». Она открыла дверь. Кровать почти провалилась в себя. Насекомые сгрызли покрывало, ставшее грудами праха. Тысячи поколений жуков прожили в матраце, пока не источили его в ничто. Какие-то твари съели восковые свечи в серебряных подставках, все еще стоящих на черном туалетном столике. Полированное зеркало над столиком покрылось полночными пятнами. Широкие окна все время были плотно закрыты, хотя отставни остались лишь комочки засовов на полу. Сенделат вступила внутрь. Она еще не видела, но знала. Это здесь. Заперто изнутри. В проходе к комнате наставника она нашла крошечные хрупкие кости последней заложницы. Мыши съели большую часть тела. Лишь серые пятна отмечали его положение. Тело, простершееся между комнатами. Зубы рассыпались бусами порванного ожерелья. «Знаю, каково тебе было, знаю». Резня в цитадели, вопли внизу, запах дыма, конец мира. Мать-тьма отвернулась. Мечты Анамандра объединении просыпались пылью меж пальцев. Народ бежал из Куральдгалейна. Конец мира. Она присела в узком коридоре, посмотрела на останки. «Дитя? Ты я?» «Нет, я давно была в ином месте». Послана выполнить предназначение, но провалилась. Была среди массы беженцев на дороге Галлана. Слепой Галлан приведет к свободе. Нужно лишь идти за безглазым провидцем. Нужно лишь верить в его видение. О да, дитя, все безумие творящегося не заметил бы только слепой. Но никогда тьма не была такой холодной. В тот день все мы ослепли. Дитя-заложница так и не покинула комнату. Прежде всего ее учили послушанию. Сказали оставаться, и она опустила хлипкий засов на входную дверь. Мы все верили, что дверь закрывается изнутри. Наше утешение. Наш символ независимости. Хотя такой засов взрослый Анди может сломать одной рукой. Но никто не пришел сломать твою иллюзию защищенности. Засов мешал нам выйти наружу. Строго говоря, был самым надежным барьером. Она оседала, скользя плечом по стене прохода. «Я и королева, и заложница. Никто меня не заберет, пока им не будет нужно. Никто не сломает мой засов, пока не захочет. А пока что поглядите, как царственная я восседаю на престоле. Застыла, словно скульптура во фризе. Но она не заплачет даже наедине с собой. Вся жизнь бегства привела ее именно сюда. Сейчас. Вся жизнь бегство. Некоторое время спустя она встала, вернулась в первую комнату, поглядела на то, что отразилось в пятнистом зеркале. Куски, части, незавершенная карта. «Поглядите на меня. Ну? Вы смотрите, наконец?» Чувствую, как шевелится разум, нетерпение, желание оказаться не здесь, еще где-то, лишь бы не в моем черепе, лишь бы не за этими глазами. Что в детстве так заморозило твое сердце, если ты так легко отказываешься ощущать страдания другого, потерю другого? Беги же, спеши, беги прочь, скользи по проходу, находя узкие места, ранящие так больно, что ты снова чувствуешь. Сэндллат отвернулась, назад в коридор, вниз по спирали лестницы. Не нужны тут привидения, решила она, не нужны призрачные взоры. пустые коридоры, гулкие комнаты, сами по себе призраки, являющиеся в миг ее прохода только чтобы мгновение позже пропасть, словно палаты памяти. Войди внутрь, вообрази, что видишь, удивись чувством и выйди, но ты заберешь кое-что с собой, всегда забираешь, крутящиеся, поднимающие пыль. Ей хотелось выйти. Мать тьма. Теперь я понимаю, я снова заложница. Она умерла. Утонуло в набегающем прибое далекого берега конец долгого, трудного пути. Какой бесславный, позорный конец! Судороги в темноте, потрясающий холод заполняет легкие. Так оно было? Наверное. Сил Касруин нашел нас на той дороге. Раненый, подавленный, он сказал, что выковал союз. С принцем Эдур или королем, если так, ненадолго. Эмурлан был разрушен, разорван. Он тоже бежал. «Союз проигравших, союз беглецов. Они откроют врата в иное владение. Найдут место мира и исцеление. Ни тронов, чтобы за них драться, ни скипетров, ни корон, чтобы срезать со лба. Они заберут нас туда, к спасению». Она вспомнила, что любила дрейфовать в воде, выплывая к берегу, лишь чтобы волны унесли ее глубже. К месту утопления, к концу бегства. И снова. Ну, мать тьма, я молю тебя. Пусть это будет последний раз. Даруй мне благое забвение. Место без войн. Вестники нашли ее на середине холла. Попросили вернуться в тронный зал. Новости о прорыве. Витал ждет. Она шла, словно одурманенная баянгом Сцены на панелях двигались мимо. Неполные, как то зеркало. Когда она в него гляделась? Столетия назад. «Драконья кровь оказалась темной могилой, не так ли? Видите, как блуждают мысли? Видите, как охотится память? Вы в заправду мечтали о воскрешении?» «Увы, не могу порекомендовать». Глаза супруга впились в нее. «Сэнд!» «Я осматривалась», — сказала она, прямиком проходя к трону. «Насколько плохо?» «Первая атака отбита, а литерийцы едно выдержали, потом отогнали Леосан за завесу. Дозор...» «Дозор, да. Теперь помню. Все уже было во мне, росло, ожидая любви. Но как я могу любить?» «Трясы устояли, владыка. Дозорный был во главе. Они отогнали Леосан обратно за рану. Жрицы думают, что нашли способ залечить разрыв, владыка». «Пусть поскорее этим займутся, Килларас, ведь Леосан вскоре полезут снова. И снова, и снова они будут атаковать, пока не пробьются или пока не полягут все. Владыка, если такова ярость, осерка против вас. Командор Килларас, это делает не осерк и даже не отец Свет. Нет, дети встали на свой путь. Пока не залечим рану, не будет конца их нападением. Тут глаза Анамандра отыскали ее». — Заложница! — пробормотал он и жестом велел всем уйти. Встал с трона. Не ожидал тебя увидеть. Значит, он тебя освободил? Я не думал. Он меня не освободил. Бросил. — Заложница, друг Орлот. — Я уже не заложница, владыка. Я ничто. Что же он тебе сделал? — Но разве не могла она ответить? — Не смело Разве у него мало проблем? Война со всех сторон, войска движутся к Харкинасу. Все гибнет. Умирает, и по его глазам видно, он это сознает. Сандалат друг Орлот. Назвав ее по имени, он протянул руку, коснулся лба и взял знание, в котором нуждался. «Нет», — прошептал он, — «не может быть». Она отпрянула, не в силах встретить его взор, не желая знать, какую ярость он излучает. «Я отомщу». Слова, словно пронзили ее копьем, заставили затрястись. Она зашаталась, в груди полыхала ярость, качая головой, убежала прочь. «Месть?» «Я сама себе месть, клянусь». Он звал ее, но Сандалат убежала из тронного зала. Убежала. Путь по узким ступеням, деревянная дверь, засов. «Сандалат!» «Жрицы исцелят рану». «Какие жрицы?» «Леосан не остановится. Ничто не заставит их остановиться. Дозорный знает, все шайхи знают и принимают. Они пошли на смерть ради нас, все до одного». «Нельзя позволить! Где Голлан? Где Силкас? Где мой брат?» Руки Витала охватили ее, подняли с трона, крепко сжали. Она была слабее ребенка, а он силен, сильнее, чем вообразимо для человека. Ощутив, как что-то ломается внутри, она тихо вздохнула. «Я пошла искать призраки», — сказала она. «И нашла. Думаю, да. Помоги мне, мать. Спасите меня, это слишком...» «Сэнд». Он почти всхлипнул. «Нужно бежать. Вот что нам нужно, любимый, бежать. Скажи, Сумрак, пусть поднимет флаг перемирия. Я сдам Харкина с Тиста пусть владеют. Надеюсь, они сожгут его до уровня земли». «Сэнд, это теперь битва Едена де Рига. А он не станет вступать в переговоры с Лиасан. Он принц Шайхов, он носит меч Хастов. Ведь мы мне объяснили, что это означает». «Хасты? Меч хастов? Я знала. Должна была. Должна ли?» «Выкован, чтобы разить олеинтов. Без подобных Анди не убили бы так много драконов при разрушении. Не смогли бы отбиться. Еданов меч сам знает, что грядет». «Хватит!» «Слишком поздно». «Едан!» «Он знает, Сэнд. Конечно, знает. Ведьмы в отчаянии». Янтавис не принимает, потому что не дура. Сандалат оттолкнула Витала. Нужно бежать. Он покачал головой. Она огляделась. Стражники отводят глаза, слуги пригибают головы. Она оскалилась. Думаете, я сошла с ума так? Но я не сумасшедшая. Я вижу так же ясно, как Янтавис. Вот так вы относитесь к шайхам? Корм для волков? Как смеем мы ждать, что они умрут за нас? Она взвилась, сверкая глазами на потолок. «Мать тьма! Как ты смеешь!» Эхо стало единственным ответом. «Шайхи будут драться», — произнес в тишине Витал. «Не за тебя, Сэнд, не за королеву Дома Тьмы, даже не за Харкинас. Они будут драться за право на жизнь. После поколений, проведенных в бегстве, в поклонах перед хозяевами. Сэнд — это их битва. «Их смерть ты имел в виду, так? Их смерть!» «Они сами выберут, где умереть. Ни ты, ни я». «Что заставляет нас так поступать? Что заставляет отвергать удобство мира?» «Сэнд», — сказал Витал спокойно. «Это их свобода, только здесь. Их свобода». «Иди же к ним!» — каркнула она и отвернулась. «Будь свидетелем, Витал». Они хотя бы это заслужили. Запомни все, что увидишь, пока жизнь не покинет тело». Любимые. «Нет», — она качала головой, выходя из тронного зала. «Заложники. Все мы заложники». рига пустил клинок на плечо. Челюсти ритмично двигались, прищуренные глаза следили за брешью. «Сигнал передовым линиям. Они идут». Размытые силуэты драконов, подобно рваным облакам, сновали за вуалью светопада. Он насчитал пятерых, хотя подозревал, что есть еще. «В этот раз пойдут полной силой», — сказал он. «Будут пытаться пройти десять шагов, потом встать полумесяцем, пока задние ряды выливаются через проход и растекаются. Наши фланги должны им препятствовать. Придавить их к светопаду, отсечь авангард». «Трудно придется». пробормотала за спиной коротышка. Ядан кивнул. «Может, слишком трудно», — продолжала она. «Никто из нас не обучен солдатскому ремеслу. Мы не знаем, что будет». «Капитан, эти такие же. Оружие и доспехи не делают армии. Они новобранцы, я сразу заметил». Он пожевал, размышляя. «Мягкие». «Говорите, они не хотят драки?» «Как и у нас, у них нет выбора. Война началась очень давно». И никогда не заканчивалась, капитан. «Умница», — сказала, — «они ничем не отличаются от Тисты Анди, кроме белоснежной кожи». Он пожал плечами. «Это имеет значение. Все дело в несогласии насчет идеалов». «Мы не сможем победить, да?» Он искоса глянул на нее. «Для смертных любая победа временна. В конце концов, все мы проигрываем». Женщина плюнула на белый песок. «Не надо так отшучиваться, господин». Если надежды на победу нет, к чему все? Когда-нибудь побеждали в схватке, капитан? Стояли над трупами врагов? Нет? Когда такое случится, найдите меня. Придите, расскажите, какова победа на вкус. Он поднял меч, указал в сторону бреши. Можно победить, даже проигрывая, потому что вы можете настоять на своем, показать, что не покоритесь им. Да уж, теперь мне гораздо лучше. Я не мастер произносить звучные речи. «Заметно». «Все слова звучат фальшиво. На деле я не думаю, что встречал командира или вождя, способного словами распрямить мне спину или заставить меня сделать то, чего они хотят. Поэтому, — сказал он дружелюбно, — если я не хочу умирать за кого-то, могу ли я требовать того же от вас?» «Так за что мы тут умираем?» «За себя, капитан. За каждого из нас. Что может быть честнее?» Чуть погодя, она хмыкнула. «Думала, нужно драться за солдата рядом, все такое, не дать ему погибнуть?» «Чему вы не даете погибнуть, капитан, так это самоощущение. Вы хотите видеть себя, пусть и глазами окружающих». Он потряс головой. «Не могу спорить. Столь многое зависит от гордости». «Значит, мы должны сдерживать Тист держать берег, ради какого-то чувства гордости?» «Хотелось бы однажды услышать вдохновляющую речь», — подумал вслух Едан. Хоть однажды. Он вздохнул. «Да ладно! Всего, что хочешь, не получишь, верно?» «Вижу их! Идут!» Едан пошел вниз по склону. «Придерживайте литерийцев, пока не позову!» «Слушаюсь, господин!» Авангард Леосан с ревом прорвался сквозь брешь. Увидев кружащиеся над Леосан тени, коротышка вздрогнула. «Нечестно! Нечестно так! Совсем нечестно!» Она повернулась и поспешила к отряду литерийцев. Они стали похожи на умницу. То же самое в глазах. У коротышки не было слов, чтобы описать. Они сражались за жизнь, но не ради ежедневного куска хлеба или кратких мгновений покоя, лености. Это что-то внезапное, что-то дикое. Она видела их взгляды и не понимала. Но как же ей хотелось стать такой же? Толчок странника. Я, похоже, свихнулась. Шерл всегда была старшей, самой способной. Когда мать заблудилась, как случается с пьяницами, и оставила детей, Шерл взяла в свои руки жизни двоих младших братьев. Шайхи знают две стороны берега – приближающуюся, удаляющуюся. Две стороны живут в их крови. Во всех гетто, обиталищах остатков ее народа, судьба носит людей туда-сюда и зачастую остается лишь положиться на ее сомнительную заботу. Она провела братьев через детство. Что важнее, она пыталась увести их от кое-чего более ужасного, от чувства неудачи, повисшего над округой, той неудачи, что слоняется по переулкам с ножом в руке, что равнодушно переступает трупы в кучах мусора, той неудачи, что бешено злится на любого пожелавшего лучшей жизни, осмелившегося встать над жалким своим положением. Она видела, как одного умного мальчика забили насмерть около ее убежища, Свои же одногодки, родичи. Леотер пытался рассылать шайхов по разным общинам. Строил дороги, чтобы увести их от нищеты. Бесполезно. Шерл увидела это снова и снова. Людям извне вовек не понять, что народ может пожирать сам себя. Она думала обо всем этом, ставя ноги на песок, поудобнее перехватывая тяжелую пику. По бокам были братья. Шайхи строились перед лицом чужаков. Она стояла на первом берегу, омываемая зловещим дождем светопада, и гадала, неужели настал последний миг для нее и братьев. Насколько быстро ее семья исчезнет из мира живых? Кто падет первым, кто последним? Я боюсь. Боюсь до глубины души. Способная Шерл. Ох, смотрите, как сияет нынче ее ложь. Постараюсь сохранить им жизнь. Сделаю все, что смогу. Мать, говорят, твое тело нашли в канаве за городом. Что ты там делала? Какую дорогу строила? Кейзел, Орот, я люблю вас. Она ощутила касание их взглядов, но не отвела глаз от бреши. Кто-то закричал: «Вон они идут!" Хотя крик был бесполезен, ветерана распахнулось и выплюнув первые острые окопи, Леосан хлынули наружу с ужасающими воплями. Во главе высокий воин. Лицо его исказилось, глаза пылают огнем, рот распахнулся, руки подняли копье. Он посмотрел прямо на Шерл, стоявшую напротив, и рванулся вперед. «Она сбежала бы, будь сзади свободная дорога, упала бы к его ногам, будь здесь, возможна жалость. Она зарыдала бы, умоляя положить конец ужасной жажде воевать и убивать. Она сделала бы что угодно, только чтобы все это кончилось». Братья кричали... и крики их были полны такого животного ужаса, что Шерл затряслась, вмиг пораженная чувством полной, жуткой уязвимости. «Мать бредущая, падающая в придорожную канаву. Одежда воняет, дыхание, частое, влажное бульканье. Шайхам не убежать от себя». «Шерл!» Она подняла пику в последний момент. Воин даже не заметил оружия, не оценил его гибельной длины. Поднял копье выше, и широкий железный наконечник вошел ему прямо под грудину. Столкновение заставило ее отшатнуться, сотрясло все кости. Выражение вражьего лица почти заставило Шерл заплакать. Такое детское, такое беспомощное. Мертвый вес потянул пику из рук. Она вырвала оружие. Она дышала так часто, что мир вокруг закружился. «Он не видел. Как мог он не видеть пики?» Битва уже шла по всей линии, растекаясь от центра. Леосан пытались отогнать шайхов. Их ярость оглушала. Они дрались, подобно бешеным псам. Шерл снова и снова колола пикой. Острие застревала в щитах. встречалась с окованными бронзой древками копий. Леосан подныривали только, чтобы встретиться с рубящими мечами братьев. Моча потекла по левому бедру. «Стыд! Какой стыд!» Они отступили на шаг, вся шеренга, словно по команде. Хотя Шерл не слышала ничего, кроме рева, лязга оружия, хрипа и вздохов. Какой-то прилив толкнул их назад, словно песок под их ногами шайхи начали проседать. Длинный наконечник пики покрылся густой кровью. Острие украсил кусок мяса. Мышцы рук горели. Она снова подняла оружие, увидела лицо, ткнула. Острие скрижетнуло по зубам, прорезая щеку, вонзаясь в небо. Кровь хлынула из носа Лиасан, забрызгала ей глаза. Воин отдернул голову, сипло кашляя, бросая оружие. Упал на колени. Руки прижались к разбитому рту, пытаясь вернуть на место вывихнутую челюсть, обрывок языка. Кейзел низко присел и вонзил острие меча в шею Лиасан. А потом брат упал. Звериный крик вырвался из горла. Он задергался. Какой-то Лиасан встал сверху, заставляя Кейзела извиваться на копье, подобно пойманному угрю. Шерл развернула пику и с воплем чиркнула Леосан по шее, разрезав дыхательное горло. Чьи-то руки оттащили Кейзела назад. На место брата встал незнакомец. Нет, не незнакомец. Пятнистое лезвие меча пронеслось, коснувшись ближайшего Леосан. Разрезала от плеча до паха. На обратном пути послала в воздух пол головы в шлеме. Второй замах отрубил руки, державшие копье. Трое Леосан пали, освобождая место. «За мной!» — приказал еден Риг, ступая вперед. Вокруг шел и Орота встал дозор. Мощные солдаты в тяжелых доспехах. Черные щиты казались широкой стеной. Из-за них выскакивали мечи. Наступая, они увлекли за собой Шерл и брата. Навстречу Леосан. Умница нашла коротышку. Лицо ее было красным, мокрым от пота. Меч покрывала кровь. Тяжело дыша, она сказала. «Две роты литерийцев на помощь в середине линии шайхов. Их тут потрепали». «Он идёт прямиком на рану», — ответила коротышка. «Правильно ли это, что Едан внизу с половиной дозора? Боги Лиасан словно плавятся. Две роты, коротышка. Мы вот-вот разрежем врага надвое, но это же значит, придётся давить прямо на клятую дыру, верно? И держать её так долго, пока не перебьём фланги». Облизнув сухие губы, коротышка кивнула. «Я поведу». «Да». «Уступаю честь, сестрица. Я сейчас упаду. Ну, чего ждешь? Иди!» Умница смотрела, как коротышка ведет сотню литерийцев с обрыва. Сердце, наконец, переставало изображать загнанного кролика. Вонзив меч в песок, она повернулась поглядеть на оставшихся литерийцев. Ей ответили кивками. Они готовы. Они ощутили вкус и хотят ощутить снова. «Да, знаю. Нам страшно. насташнит. Но мир словно расцвечен золотом и бриллиантами. Со стороны бреши доносился неумолкающий рев, словно буря билась об утесы. «Дорогой океан, призови же мою душу, я снова поплыву. Дозволь мне снова поплыть по твоим водам».